Глава 20 Повелитель Боспорского царства. Огромный шумный пантикопей поразил воображение Терготауа. Ровные широкие улицы устремлялись вперед. По обеим сторонам высели здания из белого и серого камня в два, три, а то и четыре этажа. На улицу выходили только фасады и большие закругленные вверху окна. Все тайны были надежно спрятаны внутри от лишних глаз. Людей виделось море. Только она не встречала и в Синской гавани. Терготава вспомнила самое большое число, которое знала. Десяток раз по десять, взятая десять раз. Но казалось, и это не объемлет всех прохожих, спешащих по своим делам. На улице, куда она вышла в сопровождении гикотея двух служанок и нескольких воинов охраны, кружила разноцветная толчая. Перед домом стояла крытая повозка. Гикотей помог забраться внутрь. Туда же залезли и служанки. Плотная ткань опустилась, отрезая тергота у мира, но оставляя звуки большого шумного города. Прошло несколько мгновений, и гикотей показался вновь. Он приблизил свое лицо и очень тихо сказал. «Я не знаю, что там будет, но прошу тебя об осторожности. Когда царь захочет увидеть мою невесту, за тобой придут». «Надеюсь, все будет хорошо». Он улыбнулся, но Тира не поверила этой улыбке. Уж слишком неуверенной она вышла. Слух резануло слово невеста. «Не жена. И куда придут? Они что, разделятся?» Но спросить не успела. Ткань снова опустилась, возвращая душный полумрак. Несмотря на утро, солнце уже прогрело воздух, обещая жаркий день. Гикотей взобрался на коня и тронул поводье. Повинуясь его сигналу, воины заняли свои позиции. Двое впереди пробивают дорогу в людском море, двое сзади защищают повозку стерготау. С самого пробуждения Гикотея одолевала дурное предчувствие. И ни сонное очарование Тиры, ни ее мягкость и податливость его рукам не могли снять напряжение. Несмотря на то, что ответ от Кисея и приглашение во дворец пришли быстро, Архонт все равно сомневался в положительном решении его просьбы. Племя Терготава было слишком малочисленным и незначительным, чтобы брак с ней имел какое-то политическое значение. Может, и вообще не стоило сюда ехать? Но Гикатей вспомнил удивленный и разочарованный взгляд Тиры, который она бросила, узнав, что он ее обманул. Нет. Он должен попытаться. Он убедит Кисея в необходимости этого брака. И если не хватит аргументов разума, откроет боспорскому царю свои чувства. А чувства были. В этом Гикатей больше не сомневался. Слишком важной стала для него Тирготао, чтобы теперь смог он отпустить ее и лишиться приятных пробуждений в ее обществе, нежных, еще не смелых ласк. Слишком мало они вместе, но пройдет время, и тергатао, как яркий бутон, раскроется, превратившись в прекрасный цветок, который будет радовать Гикотея своим ароматом. Только Гикотея, эту малышку, он теперь никому не отдаст. Пантикопей очень изменился. Когда Гикотея был здесь первый раз, почти 30 лет назад, он видел, прилепившийся к подножию горы, маленький рыбацкий городок с десятком лодок и сотней другой кривоватых домишек из песчаника. Когда 14 лет назад он принимал гривну архонта из рук отца Кисея, Пантикопей уже превратился в крупный торговый город с большим портом и несколькими белоснежными храмами на центральной площади. Но сейчас Гикотей видел перед собой истинную столицу Боспорского царства, куда везли свои товары, караваны и наземных купцов где встречались наряды и языки со всех концов белого света. В Пантикопей стекалась дань со всех захваченных меотских земель. Везли налоги заезжие купцы. В свои открывали лавки и платили часть доходов. Столица богатела, расцветала и восхищала взоры путешественников. А гора стала больше. Гекатей воззвал к памяти и понял, что часть домов снесли, чтобы расширить площадь. На ней стояло уже два десятка разной величины и формы белоснежных храмов, где поклонялись эллинским богам, и самый большой, посвященный Посейдону, с двойным рядом колонн, украшенной огромной статуей морского бога с трезубцем в мощных руках. Этот храм стоял на склоне и был обращен в сторону моря, тогда как остальные расположились много ниже и смотрели на город. Но то и понятно – покровителю несли самые богатые дары. Ему обращалось больше всего молитв, ибо от Посейдона зависел улов рыбаков. Он повелевал штормами и погодой. Мог нагнать ураганный ветер, способный вырвать с корнем деревья и положить урожай, оставив людей голодать. Дворец правителя расположился с другой стороны Агоры и чуть ниже, словно не хотели боспорские цари спорить со своим покровителем и уступали ему первенство и в высоте, и в размахе строения. Но дворец тоже впечатлял. В Синской гавани не было столько белоснежного мрамора, чтобы сложить из него стены, соорудить колонны, надстроить воздушные террасы, вырезать удивительные статуи и сделать много чего еще. Но это было и не нужно. Вряд ли царь обрадовался, если бы до него дошел слух, что в Синской гавани дворец назначенного архонта краше, чем у самого правителя Баспора. Тем более Гекатею был весьма мил именно его дворец. Он был красив и просторен, да и завидовать Архонт не умел. Ему хватало своего. Лишь бы убедить Кисея и уговорить на брак с прекрасной Меотиянкой. У подъезда их встретили только слуги. Не слишком хорошее начало. Конечно, самому правителю не пристало спускаться к какому-то Архонту, не самого крупного города. Но уж второго или третьего советника мог прислать. Дурное предчувствие все более крепло. Конюхи приняли лошадей. Тиргатау, бросившую на мужа удивленный и испуганный взгляд, увели служанки, а самого Гикатея, пожилой молчаливый слуга, пригласил следовать за ним. Третий советник Паратион встретил Архонта Синской гавани уже в коридоре второго этажа, недалеко от рабочего кабинета правителя. «Иди», — отправил Паратион пожилого слугу, — «и принеси вина». Старик поклонился и посеменил обратно по коридору. «Здравствуй, Гикотей!» Улыбнулся третий советник, который приезжал несколько раз с поручениями Кисея в Синскую гавань. Был там тепло встречен, обласкан и считался, если и не другом, то хорошим приятелем. «Здравствуй, Паратион!» Мужчины обнялись, похлопав друг друга по спине. «Что, повелитель?» «Не в духе!» Третий советник посерьезнее. Тяжело вдохнул. Смотрел он теперь в сторону, говорил негромко, словно не желая привлечь чье-то внимание. Екотей тоже взглянул в ту сторону, но увидел только пустой коридор, устланный пурпурной ковровой дорожкой. Цвета царей. Простые и смертные не смели использовать этот оттенок. Не знаю, с чем ты приехал, продолжил Паратион, но начни с отвлеченных тем. Расскажи что-то, что порадует правителя а уж потом переходи к просьбам. «Спасибо», — склонил голову Гекотей, «такой совет дорогого стоит». «Удачи!» Паратион на миг сжал плечо приятеля и двинулся вперед, указывая путь. Больше они не произнесли ни слова. Перед высокими дверями с широкими створками стояли два воина, вооруженные копьями и сакенаками у пояса. Они ощупали третьего советника подозрительными взглядами, а вот идущему следом гикотею преградили путь. Он удивленно посмотрел на Паратиона, но тот терпеливо ждал. И Синт тоже успокоился. Один из стражников тщательно обыскал гикотея, не обнаружив ничего, что могло бы угрожать правителю, кивнул второму. Стражник сделал шаг в сторону, а паратеон, невозмутимо наблюдавший за проверкой, открыл створку и вошел первым. Рабочий кабинет боспорского царя по размеру напоминал малую приемную залу во дворце Синской гавани. Вдоль стен стояли шкафы, на застекленных полках расположились книги. Целые сотни, а то и десятки сотен ценнейших томов. Вряд ли Кисей прочитал хотя бы половину из них. Впрочем, царю всего Боспора и прилегающих варварских земель не нужно было читать. Для этого у него существовали советники. Целых четыре. Сам Кисей возлежал на клине под высоким изогнувшимся аркой и окном. Перед ним стоял невысокий столик с фруктами. И правитель пухлыми пальцами, унизанными перстнями, лениво отрывал от кисти виноградины. Из распахнутой балконной двери веяло свежим ветерком, доносившим запахи моря и крики чаек. Гекатей сделал с десяток шагов, следуя за третьим советником. Не помня в точности церемониал, следил за спиной Паратиона. Когда приятель замедлил шаг, Гикатей остановился, опустился на колени и низко склонил голову. Поясного поклона было бы достаточно, но синт не хотел рисковать. Чай колени не сотрутся, а повелителя нужно настроить на положительный лад. Паратион поклонился низко, затем разогнулся и подошел к кисею, сказал что-то негромко. Царь кивнул и отпустил его взмахом пухлой руки. Проходя мимо гикотея, приятель одними губами шепнул «Удачи!» и вышел, оставив правителя и Архонта одних, не считая вжавшегося в стену немого раба. Кисей долго молчал, глядя на коленно преклоненного Синда. Наконец произнес «Ну, здравствуй, Гикотей, Рад тебя видеть! Подойди!» Архонт поднялся на ноги и двинулся к повелителю. Несмотря на то, что Кисей был лишь на пять лет старше, выглядел он намного больше своих сорока. Грузный, обрюзший, закутанный в длинную, не спадающую волнами пурпурную накидку, он напоминал тюк с тряпьем, из которого торчали толстые свиные рульки. Гикатей придал своему лицу восторженное выражение и снова, остановившись в трех шагах от клины, произнес «Доброго дня, повелитель! Пусть боги и дальше благоволят вам!» Он снова поклонился. «Садись!» Пухлая рука махнула на пол, и Гекотей послушно опустился на мохнатый ковер у ног повелителя. Кисей указал на его место «Пусть!» И это он перетерпит ради своей цели. Сейчас гордость была совсем ни к чему. Правитель сорвал еще одну виноградину и отправил в рот. Желтоватые зубы сомкнулись, раздавив спелую ягоду. Из уголка красных губ потекла тонкая струйка, оставляя след на подбородке. Гекотей опустил глаза и вдохнул, призывая себя сохранять восторженное выражение. «Пантикопей стал еще более прекрасен и величественен. Мой повелитель!» Заговорил он, чтобы заглушить отвратительное чавканье, с которым Кисей поедал ягоды. Правитель ничего не ответил, продолжая пиршество. «Храм Посейдону впечатляет, как и ваш дворец. Белоснежные мраморные стены видны издалека. Уверен, путешественники несут по всему миру вести о богатстве и благополучии Боспорского царства и славят его царя». Кисей ничего не отвечал, но и не перебивал. И Гекатей, окрыленный надеждой, продолжал свои словословия, упомянув и чистоту на улицах, и приятные запахи, и довольный вид горожан. Не зная, как перейти к своему вопросу, похвалил блистающий красотой дворец, пожелал здравия супруге, двум сыновьям и дочерям, число которых Архонт позабыл. Наконец правитель устал слушать. «Ты хочешь жениться?» Перебил он очередную восторженную тираду, и Гикотей вздохнул с облегчением. Он уже не знал, что еще можно похвалить, и готов был перейти к лошадям в конюшнях. А тут Кисей сам упомянул вопрос, по которому приехал Синт. «Да, мой повелитель!» Он склонил голову, скрывая довольную улыбку. Зря стращал Паратион, а может, помогли словословия, но, похоже, Кисей готов положительно ответить на его просьбу. «Хорошо!» Кивнул царь, отправляя в рот очередную ягоду. «Женишься на моей старшей дочери. Ей уже почти девятнадцать, а подходящего жениха не видать. А тут ты!» Кисей причавкивая, облизал пальцы и продолжил. «Даю за ней земли от Синской гавани до Антикитеса. Два сундука с золотом и камнями, полсотни рабов. Гекатей был настолько поражен предложением правителя, что забылся, где он и кто перед ним перебил. Но мой повелитель, я приехал сюда с невестой Тиргатао, дочь вождя Савраматов. Я уже женат на ней по обычаям ее племени. Кисей недовольно взглянул заплывшими жиром глазками на посмевшего перебить его архонта, но кричать не стал. Вместо этого с кряхтением поднялся с лужа и положил ладонь на по-прежнему сидевшего на ковре Гекатея. С силой сжал пальцы, впиваясь в плоть. Рука правителя оказалась неожиданно крепкой. Гекатей сдавленно охнул от неожиданной боли. «Послушай, мальчик мой!» Царь склонился к самому уху и теперь почти шептал, отчего по телу проходила дрожь. «Я оказываю тебе честь! Предлагаю породниться и получить право носить пурпурные одежды. Или ты не рад? Ты готов предпочесть моей дочери какую-то чумазую совроматку? Обычай варваров для нас ничего не значат. По эллинским законам ты по-прежнему холост и можешь принять мое предложение. Подумай хорошенько, Архонт, чего ты хочешь на самом деле? Я не прощаю отказов.